Глава восьмая. Сигма октанта. Дженкинс помогал ему менять примочки. Арсений сидел на койке в своей каюте на Атланте и шепотом сквернословил. Всё тело было в синяках и болело так, будто по нему ходили не люди, а слоны. Стоптали. А чего он такого сказал? Вышел к ним с постным лицом, траурным голосом изложил простый роид — Предложил помолиться, вот и все. Дженкинс сам говорил, что прежде чем действовать, надо заставить толпу подражать. А они вместо этого своим кинулись наверх, словно бабуины, а не аристократы. И некий корабельный секретарь опрометчиво оказался у них на пути. Обидная фиаско. И двое суток лазарета в довесок. Переломов и внутренних повреждений, к счастью, нет, только ушибы. Но какие... О том, чтобы лезть в какую-то шахту, не могло быть и речи. Если бы немалая тяжесть, можно не сомневаться, затоптали бы насмерть. От Дженкинса он узнал, что было дальше. В давке несколько туристов получили незначительные травмы. Могло быть хуже. Но Дженкинс, увидев, что корабельный секретарь лежит в отключке, быстро сориентировался в ситуации и дал условный сигнал своему сообщнику-оператору врубать свою хитрую программу. Тот и врубил. Космическую глыбу убийцу удалось отвести в сторону, якобы в самый последний момент. Громадному облегчению публики и без малейшей пользы для Арсения. Дженкинс не укорял, скорее сочувствовал правда, немного снисходительно. «Архипелаг», — хрипло проговорил Арсений. «А что, Архипелаг? Последний шанс. Теперь самый последний. Еще есть время придумать новый план». Дженкинс равнодушно пожал плечами. «Придумай». «Не понимаю». «Я выхожу из игры», — пояснил Дженкинс. «Это скучная игра, надоело». То ты путаешься в топографии, то грубо ошибаешься в элементарной психологии. Нет, меня хватит». В голосе Арсения прозвучало больше горечи, чем он хотел. «Ты считаешь меня ни на что негодным?» ну, «Возможно, просто фатально невезучим», — уклонился Дженкинс. «А какая в сущности разница?» «Я верну тебе все затраченные деньги», — с горячностью пообещал Арсений. «Не сейчас» но со временем». «Да разве дело в деньгах? Прости, но я не люблю, когда мои усилия не дают результатов. Никогда не мечтал поменяться местами с Сизифом, нудная у него работа». А, -а, «А мешать не намерен», — успокоил Дженкинс. «Действуй сам, а я понаблюдаю со стороны. Не упусти удачу, и я первый тебя поздравлю». О том, как он унижался, уговаривая Дженкинса помочь еще раз, Арсений потом вспоминал с мучительным стыдом. «Ничего не вышло. Дженкинс ушел. Теперь оставалось рассчитывать только на самого себя. Стиснув зубы, Арсений поглощал громадное количество информации о планете Архипелаг, что в системе Сигмы-Октанта. «Одна из старейших колоний. Культурное население сосредоточено на островах», Так, субтропический климат, выращивание морепродуктов на обширном шельфе, нефтедобыча, продовольственная и энергетическая независимость, туризм, процветание, попытки правительства ограничить эмиграцию. Ничего особенного. Местные легенды? Черт возьми, скудно-то как! Ага, если смотреть Земли, сигма-октанта — аналог полярной звезды для южного полушария — Жаль только, что тускленькая. Ничего сойдёт и такая, сказать об этом надо обязательно. Правда, все равно не то. Нужна жгучая и интересная информация о потенциально опасных местах. Нужна завлекалочка для лакированных бездельников, чтобы они настаивали, требовали, молили устроить туда экскурсию. Организовывать опасность некогда и не с кем, надо лезть на рожон. Что может предложить планета? Океан? Хм, воды много, а толку мало. Ага, есть большой кусок суши, почему-то названный потеющим континентом. Любопытно, почему пресловутое культурное население облюбовало острова, а не материк. Быть может, существует и некультурное. Арсений озадаченно поскреб в затылке, улыбнулся, Его охватило предчувствие удачи. Не в первый раз, но прежде все планы шли прахом, а сейчас такого просто не могло случиться. Он не допустит. Ни за что. Очередной подпространственный прыжок остался позади. Атлант приближался к архипелагу. Со смотрового яруса уже удавалось различать в оптику две цепочки островов — Облачные массы над необъятным океаном и единственный материк неправильных очертаний. Спустя сутки легли на орбиту. И удачно. На первом же витке лайнер прошел над материком, погруженным в ночь. С высоты 500 км Арсений указывал на яркие окружности, четко проступающие в непроглядной темени. Содержит легкие фракции, поэтому местный битум, к сожалению, огнеопасен. Просачиваясь сквозь пористые породы, он повсеместно выступает на поверхность и только и ждет случая вспыхнуть от сухой грозы или человеческой оплошности. Тогда возникает огненное кольцо и распространяется до океана, если только не наткнется на себе подобное. Видите ту восьмерку? Это совсем недавно слились два кольца. А вон те огненные дуги, остатки очень большого кольца, и, внимание! Внутри него, на успевшей пропотеть битымом земле, уже зародилось маленькое колечко. Видите? Видите? Вон там. А вон еще. «А вы сказали, человеческая оплошность», — даму передергивала. «Неужели в этом аду живут люди?» О всякого рода чепенцах и потомках преступников, когда-то ссылаемых на потеющий материк, информации было немного, И Арсений вдохновенно досочинял недостающие. «Да, дикари. Только дикари сумеют там выжить. Канибалы Трудно утверждать наверняка, мадам. Но нельзя и полностью исключить. Видите ли, материк слабо исследован. Островитянам он просто не нужен, им хватает нефти на шельфе. А этнография у них вообще не развита. Разумеется, дикари должны чем-то питаться, помимо человечины. Корешками какими-нибудь, наверное а может, ловят летающих насекомых или норных грызунов. Полагаю, они не испытывают недостатка в огне для приготовления пищи. Смешки. Шутка оценена. Душка-гид сдержанно улыбался и заканчивал рассказ, между делом успев вставить в него еще пару заготовленных острот, и добавлял главное. Жаль, что мы не увидим всего этого вблизи. Кажется, экскурсия на потеющий материк не запланирована почему же? Арсений разводил руками, чего не знаю, мол, того не знаю. Уже сутки он из -под валь подогревал интерес туристов к потеющему материку. Только там он мог на что-то надеяться. Счастливый случай. Эндемик материка. На благополучных островах он не живет это точно. Арсений имел возможность в этом убедиться. Четыре дня субтропического рая, дивный пляж, диковинные местные деревья с изумительно вкусными плодами, белое в зените и желтое на закате солнца, глупые разговоры, глупый флирт и хоть ты голову о стенку расшиби никакой возможности отличиться. Мобилизовав все свое терпение, Арсений не отходил от своей группы. Запасы дежурных острот были на исходе, запасы тем для разговора тоже, труднее стало выдумывать на ходу. До профессиональных сочинителей Арсению не было никакого дела, но он уже начал понимать, что такое творческий кризис. Задача оставалась прежней — находиться вблизи, но не маячить, быть любезным, но не приторным, остроумным рассказчиком, но не балаболкой. Привлечь к себе и не надоесть. Ни в коем случае не размагничиваться. Время от времени напоминать о материке, как бы невзначай. Четыре дня пытки. Космодром, шлюпка, подъем на Атлант. Вызов капитану лайнера не прозвучал неожиданностью. «Э, «Я вас прошу впредь не настраивать пассажиров на посещение мест, не значащихся в круизной программе». «Слушаю, сэр». Однако я не... Замолчите, баталеришка. Ко мне обратилась группа пассажиров с настоятельной просьбой организовать для них посещение этого потного материка. К сожалению, среди них вице-президент корпорации астралайенс и супруга министра по делам колоний, и не могу отказать им в праве выпочкать ноги мазутом, если им взбрела в голову такая фантазия. А поскольку взбрела она не без вашего участия, Вы отправитесь с ними в качестве гида. Сейчас же группа ждет. Я задерживаю отлет, даю вам шлюпку и не более одного часа на то, чтобы подышать тамошними миазмами. Марш отсюда». Арсений козырнул и выскочил за дверь. В душе у него пели свирели и щебетали соловьи. «Получилось, получилось! Погодите, еще зазвучат фанфары».